Глава 55. Кирвин ненавидела это путешествие на север. Она могла бы ехать на одном из многочисленных плотов, которые тащили корноголовые или солдаты, но поступила иначе, поскольку не хотела выглядеть слабой, не могла себе позволить в присутствии реев или их солдат. Поэтому она была в доспехах и шла вместе с армией. Кирвин кусала губы, когда мышцы у нее начинали болеть, а мозоли причиняли невыносимые страдания. Она молчала, когда сон к ней не шел, потому что привыкла спать на удобных постелях Харншпиля. Ела пищу, если ее можно было так назвать, и не жаловалась. С каждым шагом она ощущала, как ее власть медленно слабеет. Она совершила ошибку, когда решила отправиться в Харн. Ее власть была гражданской, а не военной, и Галдеринг постоянно ей об этом напоминал. Он не мог прямо ей возражать, но группа рейв, которых он взял с собой, избегала ее а их солдаты не выполняли ее приказы. С каждым шагом ей становилось все более очевидно, что следовало остаться в Харншпиле. Кирвин поняла, к чему все идет, когда оказалось, что она не могла взять с собой свою личную стражу. галдарин пытался помешать ей отправиться в путешествие, и ей пришлось с ним сражаться, но теперь, оглядываясь назад, Кирвин поняла, что он сопротивлялся не в полную силу. Он ее выманил. Он знал, что путешествие ее ослабит, а его уступчивость вызвала бы у нее подозрение. Перед самым отбытием отряда у нее был шанс отступить и остаться в Харншпиле. Но она не изменила решение из-за Вена, своего ребенка. Кирвин не доверяла Галдрину, у нее не было уверенности, что он вернет Вена живым. Если он погибнет при осаде Харна, Кирвин придет конец, она знала, что Галдерин этим воспользуется и могла легко представить, как он скажет, «Правители Нереи — это хорошо, но только не на севере, где старые боги все еще остались и несут угрозу Тарлангигу. Она должна быть здесь, чтобы защитить Вена от амбиций Галдерина». Но, отправившись вместе с ним, она отдала себя в его руки. А если она привезет Вена обратно и сумеет убедить его разбудить капюшон, Она снова станет сильной. Капюшон Рейм необходим, проводник. Вен оставался единственным шансом Кирвин. Никогда прежде она не чувствовала себя такой одинокой. Даже в долгую ночь, когда она ждала в темноте Мадрайн с множеством синяков и порезов, рядом с ней были другие, готовые ее понять. Семья. Но только не сейчас и не здесь. Она одна. Солдаты с ней не разговаривали. Она была слишком важной, занимала слишком высокое положение, чтобы они могли к ней обращаться. Галдерин говорил с ней, но не мог избавиться от снисходительности. И Кирвин казалось, что она не сможет сдержаться и закричит, если еще раз услышит фразу «военный вопрос». В Большом Харне она сделала последнюю попытку убедить Галдерина взять с собой глушаки. Это был самый легкий путь поставить глушаки и нейтрализовать силу Каха Кахана Дюнахири, но Галдарин в ответ только рассмеялся. Он не мог открыто издеваться над ней, тем не менее насмехался, как он на нее смотрел, как обменивался взглядами с другими Реями. «Но, высокий Леорик», — сказал он, «на этот случай у нас есть свое жуткое оружие». И разговор закончился. Сорха, вероятно, единственная, с кем стоило разговаривать, Находилась в задней части колонны. Рэи отказывались терпеть ее рядом с собой, поэтому она забрала хеттонов и скрылась в лесу. Преследовала фрестолов, осыпавших конвой стрелами, а также грязных корнингов, которые постоянно что-то воровали. Кирвин шла одна по выбранной ею тропе, ободрав всю кожу с ног, и теперь каждый шаг вызвал у нее мучительную боль. Даже сон не приносил спасения. Постоянные кошмары о жене, мадрайн. А ночь, когда она наказала Кирвин за то, что та забеременела, об ужасах леса и странной смерти, поджидавшей в темноте Вирдвуда. Когда они прибыли в Харн, он показался ей самым обычным. Ров огибал невысокие стены, наружу торчали деревянные колья. Харн напомнил ей сотни других маленьких деревень, расположенных возле Вудаджа. Очень похоже на то место, где она выросла, которое ненавидела. В этой деревне могли находиться сокровища, но она была готова сжечь их без сожалений, как только они заберут вена и получат необходимые сведения. Она наблюдала за Галдерином, пока солдаты разбивали лагерь Удадже. Приближалась темнота, свет над головой начал меркнуть, вторая восьмерка подходила к концу. Она подошла к Галдерину, и он долго не оборачивался, заставив ее ждать. Он делал вид, что изучает укрепление деревни. «Мы не можем начать прямой штурм», — сказала Кирвин. Он не стал отвечать сразу, еще одно небольшое оскорбление. «Вот уж не знал, что вы обучались тактике, высокая Леорик», — заявил он. «Ты знаешь, что я сражалась», — сказала она, слишком поспешно переходя к обороне. «Держать в руках копье и указывать людям, куда его направить, — совершенно разные вещи, Кирвин». Глаза Галдрина оставались безжизненными, кожу скрывал толстый слой грима. «Если они держат вена в плену, — сказала она, — они могут его убить, если мы атакуем». И вновь Галдрин не спешил с ответом, повернувшись к Харну и глядя на его стены. «Они подготовились к нашему появлению, но сделали это не слишком хорошо. Первый ров недостаточно глубок, мы легко сможем его преодолеть». «Нам следует атаковать сейчас, в темноте, пока они напуганы, и покончить с ними». «Сначала ты с ними поговоришь». Галдарин посмотрел на нее. «Зачем?» — спросил он. «Они все умрут. И не имеет значения, когда именно это произойдет. Я взял с собой сильных реев. Мы можем прямо сейчас начать обстреливать их огнем. Все закончится еще до того, как наступит полная темнота». «Вы убьете Триона. Если удастся вернуть вена целым и невредимым, капюшон Рэй будет доволен нами обоими». Рэй не смотрел на Кирвин, его взгляд был устремлен на Харн. «В противном случае нам конец». «Конец придет вам, высокая Леорик», заявил он, поворачиваясь к ней. «Рэи выживут». Но прежде чем она успела что-то ответить, он поднял руку, чтобы ее остановить. Тем не менее... «Я сделаю, что смогу. Я поговорю с ними, но если они не знают своего места...» Тут он снова посмотрел на Харн. «В таком случае придется их немного поучить».